Роберт Гелбрейт «Дурная кровь» Читает Павел Конышев Где только не вели они расспросы, Чтоб услыхать о ней любую весть, Поместье обошли, не перечесть, Все в туне. А какая злая сила, Несчастье, оговоры или месть, Ее от друга вдали уносила, то долгий сказ. Эдмунд Спенсер, Королева-фей «Будь это не так, нечто постоянно исчезало бы в ничто, а это абсурдно с математической точки зрения». Алистер Кроули, книга Тота Часть первая Пришло раздолье лета Эдмунд Спенсер, королева-фей. Глава первая. Поборник правды тверд в бою, как сталь, сей рыцарь по прозванию Артегаль. Эдмунд Спенсер, королева-фей. «Да ты по всем статьям наш, корнуольский парень!» распинался Дэйв Полвард. Только фамилия какая-то левая — Страйк. А по факту ты — Нанкароу. Или будешь и дальше мне втирать, что, дескать, привык считать себя англичанином? Этим теплым августовским вечером в пабе Виктори Инн было такое столпотворение, что посетители, не сумевшие найти место в зале, выплескивались наружу и устраивались на широкой каменной лестнице, спускавшейся к бухте. Полвард и Страйк заняли угловой столик, и каждый уже влил в себя не одну пинту по случаю дня рождения Полворта, которому исполнялось 39. девять. Полвард отстаивал корнеольский патриотизм уже минут двадцать, которые для Страйка растянулись на целую вечность. — Считаю ли я себя англичанином? — задумался он вслух. — Нет. Я бы, пожалуй, назвался британцем. — Ладно врать-то. Полворт мало-помалу закипал. — У тебя бы язык не повернулся. Ты меня спецом выбешиваешь. На вид в них не было ничего общего. У Полворта невысокого и щуплого, как жокей, с обветренной не по возрасту морщинистой физиономией, редеющие волосы едва прикрывали загорелую лысину. На эту встречу он явился в рваных джинсах и мятой футболке, которая, наверное, валялась на полу или в корзине с грязным бельем. На левом предплечье красовалась наколка — черно-белый крест святого Пирона Корнуольского. Правую руку прорезал глубокий шрам — память о близком контакте с акулой. Старые друзья называли его аборигеном или живцом. Его друг Страйк напоминал вышедшего в тираж боксера, что, впрочем, соответствовало истине. Крупный, почти двухметрового роста, со слегка свернутым набок носом и темной курчавой шевелюрой. Наколок он не признавал и, невзирая на всегдашнюю легкую небритость, выходил из дому наглаженным и свежим, что выдавало в нем бывшего полицейского или военного. «Ты же отсюда родом!» — гнул свой Полвард. «А стало быть, корнуолец!» «Ну, знаешь, если так рассуждать, тогда ты, брами «Что ты гонишь?» Полварт, глубоко уязвленный, вновь сорвался на крик. «Меня из Бирмингема привезли сюда двухмесячным. У моей матери девичья фамилия Тревельян. Только на этой земле и слышен зов крови!» Полворд уже бил себя кулаком в грудь. «Мои предки по материнской линии веками жили в Корнуоле!» «Ты пойми, для меня кровь и почва никогда не были...» «А тебе известны результаты последнего опроса?» Перебил Полворд. «В графе «Национальная принадлежность» половина, то бишь 50% участников отметили клеточку Корнуолец, а не англичанин. «Колоссальный рост самосознания!» «Потрясающе!» — сказал Страйк. «И дальше что? Добавим еще клеточки для думнониев и римлян?» «Давай-давай, залупайся!» — фыркнул Полот. «Поглядим, далеко ли уедешь? Лондон тебе не на пользу, братан! Когда человек гордится своим происхождением, это нормально. Когда местные сообщества требуют, чтобы Вестминстер передал им часть полномочий, это нормально!» На будущий год шотландцы всем прикурить дадут, вот увидишь. Добьются для себя независимости, и остальные за ними потянутся. Кельтские народы один за другим начнут поднимать голову. Повторим, — без всякого перехода добавил он, указывая на опустевший пивной стакан Страйка. Направляясь в паб, Страйк рассчитывал снять напряжение и тревогу, а не дискутировать о карнольской политике. Но с момента их последней встречи Полвард, очевидно, полностью сроднился с патриотической партией сыны корнуола в которую вступил еще шестнадцатилетним подростком. Обычно Дейв поднимал страйку настроения, как никто другой, но не терпел шуточек по поводу независимости корнуола тогда как у страйка эта тема вызывала не больше эмоций, чем шторы в гостиной или наблюдение за поездами. Страйк уже подумал было сказать, что ему пора к тетушке, но от этой мысли ему сделалось едва ли не более тоскливо, чем от гневных обличений в адрес супермаркетов, не желающих помечать товары местного производства крестом святого Пирона. «Ага, спасибо», — ответил он и протянул свой пустой стакан Дэйву который стал протискиваться к стойке, кивая направо и налево бесчисленным знакомым. Оставшись в одиночестве, Страйк рассеянно обвел глазами пап, который он всегда считал для себя чуть ли не родным. С годами это заведение изменилось, но все еще напоминало то место, где он лет в 18-19 тусовался со своими корнеольскими приятелями. На него нахлынуло двойственное острое чувство родства и в то же время отчуждения. Здесь он ощущал себя своим, но никогда своим не был. Когда Страйк бесцельно скользил взглядом от деревянных половиц кофортом с морскими видами, он неожиданно для себя уставился прямо в большие настороженные глаза женщины, которая вместе с подругой задержалась у бара, Ее вытянутое бледное лицо обрамляли черной с проседью волосы, спадавшие на плечи. Он ее не узнавал, но в последние полчаса беспрерывно ловил на себе взгляды кое-кого из местных, вертевших головами, чтобы получше его рассмотреть. Страйк отвел глаза, достал мобильный и сделал вид, будто набирает сообщение. «Улови, эта публика, хоть малейший знак». От желающих пообщаться не было бы отбоя. В городке Сент-Мос каждая собака, похоже, знала, что десять дней назад у тетушки Джон диагностировали запущенный рак яичников, после чего Страйк с единоутробной сестрой Люси и тремя ее сыновьями поспешили сюда, к Джон и Теду, чтобы оказать им любую необходимую поддержку. Вот уже неделю Страйк, выходя за порог, отвечал на расспросы, благодарил за сочувствие и терпеливо отклонял предложение помощи. У него сводила скула от необходимости подбирать вежливые слова и объяснять. «Да, видимо, в последней стадии. Да, всем нам сейчас паршиво». С двумя очередными пинтами Полвард протиснулся к столику. «Продолжим, диди!» сказал он, залезая на высокий барный табурет. «Это давнишнее прозвище Страйк получил в местной начальной школе. То ли из-за высокого роста, по созвучию с дылдой, то ли по созвучию с корнуольским дидикой, цыган-бродяга». Заслышав такое словечко, Страйк оттаял и вспомнил, почему дружба с Полвартом оказалась самой прочной в его жизни». 35 лет назад Страйк поступил в начальную школу Сент-Моза, причем в середине учебного года. Необычно крупный для своего возраста, он вдобавок принес с собой какой-то говорок, который резал слух местным жителям. Он действительно появился на свет в Корнуоле, но молодая мать, едва оправившись от родов, сбежала с младенцем под покровом ночи, чтобы вернуться в полюбившейся ей лондонской жизни, где она кочевала с одной гулянки на другую, из квартиры в квартиру, от сквота к сквоту. Четыре года спустя она вернулась с ним и новорожденной дочкой в Сент-Мос, но долго там не выдержала и как-то на рассвете опять пропала, бросив сына и его единоутробную сестру Люси. Что именно говорилось в записке, оставленной на кухонном столе, он так и не узнал. Не иначе, как Леда повздорила с квартирным хозяином или с очередным сожителем, а может, не смогла отказать себе в поездке на музыкальный фестиваль. Так или иначе, вести привычный для нее образ жизни с двумя малыми детьми на руках оказалось ей не под силу. По каким-то причинам ее отсутствие затянулось и невестка Леды, Джон, которая была добропорядочна и ответственна не в пример своей легкомысленной и сумасбродной заловки, купила страйку школьную форму и вместе с мужем повела его в подготовительный класс. Ровесники приготовишки вытаращились на него во все глаза. Когда учительница объявила, что новенького зовут кормаран. По классу прокатились смешки. В школе ему не понравилось. Он твердо помнил, что мама упоминала домашнее обучение. Но при попытке втолковать дяде Теду, с которым Страйк всегда находил общий язык, что мама заругается, он услышал суровое «так надо» и «придется». Хотя даже странный говорок этих чужих ребят разбирал с трудом. Страйк никогда не был плаксой, но, сев за старую обшарпанную парту, еле сумел проглотить застрявший в горле ком, твердый, как яблоко. По какой причине коротышка Дейв Полвард, староста класса, потянулся к новичку, осталась загадкой даже для Страйка. Вряд ли из страха перед физической силой, ведь двое лучших дружков Полворта были крепышами из рыбацких семей, да и сам Дейв, заядлый драчун, даром, что не вышел ростом, всегда мог за себя постоять. Однако к концу первого дня Полвард стал новичку не только другом, но и заступником, внушив остальным, что со страйком нужно считаться. По рождению тот Корнуолиц, племяш местного спасателя Теда Нанка Роу, брошен беглянкой матерью, а если говорить не по-здешнему, так это не его вина. В тот вечер тетушка Страйка, совсем слабая и несказанно обрадованная приездом племянника, который сумел выкроить всего неделю и наутро собирался уезжать, буквально вытолкала его из дому отметить рождение малютки Дейва. Она необычайно ценила старые знакомства и даже сейчас, по прошествии многих лет, поощряла дружбу Страйка с Дэйвом Полвортом. Более того, Джон считала эту дружбу доказательством своей правоты. Не зря, как видно, она отдала мальца в школу вопреки желаниям вертихвостки матери и подлинных корней Страйка хотя судьба долго носила его по свету, а нынче забросила в Лондон. Холвард сделал длинный глоток из своей четвертой пинты и сказал, бросив колючий взгляд через плечо в сторону темноволосой женщины и ее подруги-блондинки, которые до сих пор не сводили глаз со страйка. — Да наехали тут! Черт, откуда? — Да где б ты был со своим парком? — заметил Страйк, — если бы не приезжие. — Вот только не надо, — осадил его Полвард. — У нас местный туризм на подъеме. Многие не по одному разу приезжают. Полвард недавно ушел из инженерно-технической фирмы в Бристоле, где занимал кабинетную должность, и устроился старшим садовником в большой общественный парк на побережье. Классный дайвер, серфер от бога. Многократный участник конкурса «Железный человек». Полвард с детства терпеть не мог сидеть без движения, и годы конторской работы его не переделали. «Значит, не жалеешь?» — спросил Страйк. «Было бы о чем?» — с жаром ответил Полвард. «Охота в земле покопаться, свежим воздухом подышать. Не через год сороковник стукнет. Либо сейчас, либо никогда». Подав заявление о приеме на новую работу, Полвард ни словом не обмолвился жене. Когда его вопрос был решен положительно, он уволился из фирмы, а придя домой, поставил родных перед фактом. — Как там Пенни? Успокоилась? — поинтересовался Страйк. — Каждую неделю разводом грозит! — равнодушно ответил Полварт. — Правильно я сделал, что не стал рассусоливать, иначе бы еще лет пять собачились. А так все срослось, лучше некуда. Ребятишкам в местной школе Лафа. Пенни в другой филиал перевелась, в столицу. Полвард имел в виду отнюдь не Лондон, а Труро. — Теперь сама, довольнехонька, только признаваться не хочет. В глубине души Страйк усомнился в правдивости этих заявлений. Полвард с его страстью к приключениям и риску никогда не придавал значения комфортному существованию. Впрочем, Страйк не хотел вникать в эти дела, у него хватало своих проблем. Он поднял стакан в надежде отвлечь Полварда от политики. — За тебя, братан, и чтоб не последний раз. — Будем здоровы! — откликнулся Полварт. Как мыслишь? У Арсенала есть шансы? Хотя бы отборочный пройдет? Страйк только пожал плечами. Подтверди он, что его лондонский клуб имеет все шансы выйти в финал Лиги Чемпионов, разговор непременно вернулся бы на рельсы Карнуольского патриотизма. «У тебя-то как на личном фронте?» Холвард решил зайти с другого боку. «Никак», — ответил Страйк. Холвард ухмыльнулся. Джоанни спит и видит, чтобы ты сошелся со своей напарницей, с этой Робин. Ну-ну, сказал Страйк. Сама мне доложила. Я на прошлых выходных к ним заходил. Скайбокс им настраивал. Они мне не рассказывали, что это твоих рук дело. Отметил Страйк и снова поднял пивной стакан за Полворта. Молодец, братан, давай за тебя. Если он хотел уклониться от темы... Ему это не удалось. «В один голос твердили. И она, и Тет, продолжил Полвард. «Оба ставят на Робин!» Страйк промолчал, но Полвард решил его дожать. И никаких подвижек?» «Никаких», — сказал Страйк. «Это почему же?» Полвард опять нахмурился. Мало того, что Страйк не поддерживал тему независимости Корнуолла, так он еще отказывался признать очевидное и желаемое. «Девушка видная! В газете фото ее было! Пусть не такая краля, как Миледи Змеюко!» Этим прозвищем он когда-то наградил бывшую невесту Страйка. «Но зато вменяемое, Безо всяких там закидонов! Правильно я говорю, диди?» Страйк хохотнул. «Иллюзия ее привечает!» — не унимался Полвард. — Говорит, из вас идеальная пара выйдет. — Когда интересно, вы с Люсей успели обсудить мою личную жизнь. Страйк немного напрягся. — Да с месяц назад, — ответил Полварт, Она мальцов своих на выходные привозила. И мы их всех на барбекю позвали. Страйк молча тянул пиво. — Все говорят, вы нормально контачите. — добавил Полворд, сверля глазами друга. — Наверное. Вопросительно вздернув брови, Полворд застыл в ожидании. — Но я не допущу, чтобы бизнес пошел псу под хвост, — вырвалась у страйка. Не могу ставить под удар агентство. — Это правильно, — сказал Полворд. — Но помечтать-то не вредно, да? Повисла короткая пауза. Страйк намеренно отводил взгляд от темноволосой женщины и ее подруги, которые определенно перемывали ему кости. «Возможно, бывали моменты», — признал он, — «когда мне и самому лезли в голову такие мысли. Но у нее затягивается достаточно холерный развод, а мы с ней и так половину жизни проводим вместе, и она меня вполне устраивает, как деловой партнер». Если бы не их давняя дружба, не перепалка насчет политики и не день рождения Полварта, неужели он не высказался бы на чистоту по поводу этого спектакля с допросом? Каждый женатый мужик стремится заманить других в ту же ловушку, даже если сам является собой полную антирекламу брака и семьи. Взять хотя бы супругов Полварт. Вся их жизнь — насколько можно судить, протекало в состоянии вражды. Страйк своими ушами слышал, что Пенни, говоря о муже, чаще называет его не по имени, а этот придурок. Тогда как сам повар в кругу друзей охотно расписывал уловки, которые давали ему возможность потакать собственным интересам и прихотям в пику, а то и в ущерб супруге. Казалось, и мужу, и жене всегда неуютно в смешанной компании. В тех редких случаях, когда Страйк бывал у них в гостях, там происходила естественная сегрегация. Женщины тусовались в одной части дома, мужчины в другой. — А если Робин захочет детей, что тогда? — спросил Полвард. — Это вряд ли, — сказал Страйк. — Она слишком любит свою работу. — Все они так говорят. Небрежно бросил Полвард. «Ей гадков сколько?» «На десять лет моложе нас с тобой». «Скоро захочет родить», — с уверенностью заявил Полвард. «Все они одинаковы, тем более, что им торопиться надо. Часы-то тикают». «Ну, со мной такой номер не пройдет. Я младенцев не люблю и не хочу. А с возрастом все больше убеждаюсь, что жениться мне противопоказано». — Да-да, братан, я тоже так думал, — сказал Полвард. — Но со временем допер в чем суть. Я ведь тебе рассказывал, как это произошло. Как я, в конце концов, сделал предложение Пенни? — Не припоминаю, — ответил Страйк. — И эту байду про Толстого не рассказывал? Полворту не верилось в такое упущение. Страйк собрался хлебнуть еще пиво, но от изумления даже опустил стакан. С раннего детства Полвард, наделенный цепким умом, презирал любые виды знания, которые не приносили немедленной практической выгоды и не держал в руках никаких печатных изданий, кроме технических инструкций. Ошибочно истолковав удивление друга, Полвард объяснил. «Толстой! Писатель такой был!» «Ага», — сказал Страйк, — «вот, спасибо». И каким боком толстой. Я же тебе рассказываю, ты меня слушаешь или нет? Мы с Пенни тогда разбежались во второй раз. Она мне все кишки вывернула насчет помолвки, а я эту помолвку в гробу видал. Короче, сижу я как-то в баре, рассказываю дружбану моему Крису, что, мол, задолбало уже, кольцо требует. Да ты его знаешь, Криса. Здоровенный такой, шепелявый. Ты его видал на крестинах, Розвин. В общем, рядом со стойкой сидит мужик в возрасте. Хлыщ такой, пиджак у него вельветовый, волосы уложены. И реально меня бесит, потому как в открытую подслушивает. Ну, я его и спрашиваю, чего, мол, тут вынюхиваешь. Он смотрит на меня в упор и говорит. «Да, как нести груз и делать что-нибудь руками можно только тогда, когда груз увязан на спину, а это же нитьба». И это я почувствовал, женившись. У меня вдруг опростались руки, но без бы тащить за собой этот груз. Руки будут так полны, что ничего нельзя делать. Посмотри, Мазанкова, Крупова. Они погубили свои карьеры из-за женщин. Но я и подумал, что Мазанков и Крупов дружбаны его. И на кой черт спрашиваю мне про них знать? А он такой... Да это я, дескать, писатель одного цитирую, Толстого! Слово за слово, разговорились. И вот что я тебе скажу, Диди. В моей жизни это был момент истины, как будто лампочка вспыхнула. Поварт ткнул пальцем в воздух над своей лысеющей головой. Он мне многое тогда открыл. Мужскую судьбу. И вот он я. Ищу! Где бы перепихнуться в четверг вечером, потом в одиночку тащусь домой, поиздержался, на душе гадостно. Прикидываю, сколько ушло на баб, на всю эту мороку, и захочется ли мне к сорока годам в одиночестве порнуху смотреть. А сам думаю, взрыв корень. Ведь есть же причина жениться. А кого я найду лучше Пенни? Сколько можно с девками в барах трепаться про всякую фигню? Мы с Пенни к друг дружке притерпелись Бывает ведь и хуже. Она иная личка миленькая, И все тридцать удовольствия дома ждать будут. Разве не так? Жаль, она сейчас этого не слышит», — заметил Страйк. «Влюбилась бы в тебя по новой». «Пожал я руку тому хлыщу», — продолжал Полвард, не замечая сарказма. «Попросил его записать мне название книжки и прочее. Вышел из бара, схватил такси». И прямиком к Пенни домой стал в дверь молотить, разбудил ее. Она страсть как обозлилась. Решила, что напился и за неимением лучшего к ней на ночь приехал. А я такой, ах ты, корова сонная, да я потому приехал, что жениться на тебе хочу. А книжка, вот как называлась, закончил повар. Анна Каренина. Он залпом допил пиво. Мутатень. Страйк рассмеялся. Полвард громко рыгнул и посмотрел на часы. Он знал толк в репликах под занавес, и долгие прощания любил примерно так же, как русскую литературу. — Я пошел, диди! — сказал он, слезая с барного стула. — Если вернусь до полдвенадцатого, мне на день рождения подарочек сделают, причем французский. Вот, собственно, в чем суть. «В этом, братан, вся суть!» Усмехаясь, Страйк пожал ему руку. Полвард передал привет Джон, напомнил Страйку, чтобы тот позвонил, когда вновь окажется в родных краях, протиснулся к дверям и скрылся из виду.